Я готовилась принять от генерального директора ледяной душ порицаний, ведь я бросила его на улице. Но он даже не появился утром в конторе. Ему пришлось платить за удовольствие такой высокий налог, что и было не до смеху. Проведя ночь в полицейском участке, ради него, говорят, были постели на чистой простыне, он пришел домой, страдая обычными болями в печени которые автоматически следовали за трудными обязанностями представительства. Низкооплачиваемые служащие компании составили на этот счёт очень злую гипотезу, подрывающую авторитет генерального директора, но она была основана на простой неосведомлённости. Они не понимали, что деловые совещания невозможно проводить без нотного ключа алкогольного треста так же, как и любовные дела не устраивают на собраниях трезвости, где, как вино, строится вода. В конце дня вице-директор Сяхли пригласил меня к себе в кабинет. Когда я вошла, он, сидя за столом, грыз карандаш. Вице-директор тут же нервно заговорил, забыв золотое правило «Не говори длинно, ибо жизнь коротка». Но поскольку ему легче было произносить слова, чем думать, Он, естественно, их и произносил. "Нейти Баранаускс", сказал он нарочито подчёркнутым тоном, в котором смешалось угодничество, прицание, робость, коварство и хрипота. "Нейти Баранаускс вы разумная, образованная, добросовестная, рассудительная и тонкая женщина. С вами можно говорить доверительно. Я говорю вообще всегда только доверительно. Я хочу быть каждому другом, добрым другом, товарищем, человеком, которого любят и которому доверяют. Я уже старый человек, но у меня по-прежнему есть идеалы и принципы, прежде всего идейные принципы. Никакой труд не может быть исполнен без идейного водошевления. Вероятно, и вы это понимаете, не правда ли? Я отрицательно покачала головой. Я веду иностранную корреспонденцию. Перевожу на иностранные языки деловые и личные письма генерального директора без всякой идеи, если только не считать идеей знание языков. И это тоже идеи в своём роде, на эти баранаускус, но я сейчас имею в виду нечто другое готовность пожертвовать собой ради общей идеи. Жизнь пресполнена красоты и богатства, Мы должны быть оптимистами и добрыми людьми, которые стараются подбодрить друг друга, забывая о себе. Наша компания продаёт антрацит, кокс, нефть, асфальт и горный воск. Но пытались ли вы, нейте бранаускс, задуматься над вопросом: ради чего мы продаём всё это? Возможно, вам подобная мысль и не приходила в голову, а поэтому я скажу вам Мы стремимся помогать человечеству. Жители Хельсинки умерли бы от холода, не будь в их распоряжении кокса для отопления домов, крыши протекали бы, не будь асфальта. А газеты перестали бы выходить, если бы мы не доставляли сырье для заводов, производящих типографскую краску. Итак, вы теперь видите, что наша благородная деятельность помогает человечеству добиваться лучших условий жизни делать людей здоровыми и счастливыми и вот именно это я и называю идеей великой идеей не приходящей идеей будущего найти баранаускс мы люди идей мы патриоты насквозь пропитанной благородной идеей гуманности и мы строим государство всеобщего благосостояния движимые исключительно альтруистической любовью к людям